Практика. Опыт первый. Возвращаясь домой, Панкратьева поймала себя на том, что улыбается. В конце концов, даже если застенчивый Арсений никакой не колдун, а просто шарлатан, начитавшийся разных психологических книжек, его советы ее ни к чему не обязывают. Да и денег он не взял, хотя Панкратьева честно пыталась ему всучить 2000 рублей, как за сеанс психотерапии. Разумеется, за сеанс на дому, а не в клинике, там через кассу гораздо дороже. От ее денег волшебник спрятался на кухне и кричал оттуда, чтобы она не портила ему карму своими глупостями. Кроме того, в душе Анна Сергеевны тут же поселился соблазн испытать колдовскую науку и запустить в кого-нибудь золотистым шариком. Например, в компаньона и непосредственного начальника Дубова Именно Дубову больше всего и хотелось шарахнуть шаром между глаз. Причём не безопасным золотистым, а самым настоящим огненным, и чтоб искры летели во все стороны, и из глаз Дубова тоже. Однако, вспомнив предостережение волшебника, Панкратиева решила отложить испытание нового оружия до той самой безвыходной ситуации. Она ни минуты не сомневалась, что гад Дубов такую ситуацию организует в два счета. Ему это расплюнуть. Когда Панкратьева въехала во двор своего дома, ее глазам открылась замечательная картина. На газоне у единственного во дворе дерева стоял совместно проживающий с Панкратьевой Алик Зотов. причем не просто стоял, а стоял на одной ноге, изогнувшись совершенно невозможным образом и закрыв глаза. «Ага», — подумала Панкратьева, «пополняет свои запасы живительной энергии ЦИ». Зотов периодически занимался пополнением этой самой ЦИ с помощью какой-то шибко сложной китайской гимнастики. В первый год совместного проживания с Зотовым Панкратьева еще задавалась вопросом, почему эта самая ЦИ никак не хочет вливаться в прямо стоящего Зотова, зачем для ее получения необходимо закручиваться в узел. Потом Анна Сергеевна как-то попривыкла к странностям Зотова и перестала обращать на них внимание. Даже его регулярный уход в какой-то дзен для решения наиважнейших жизненных вопросов абсолютно перестал волновать Панкратьеву. Никакого волнения, только легкое раздражение. Подумаешь, кто-то к колдунам и экстрасенсам ходит, а кто-то в дзен. У каждого, как говорится, свои причуды. Однако, если Панкратьевой было совершенно наплевать на украшение двора в виде своего бойфренда или, как раньше было принято говорить, сожителя, то всем остальным проживающим Зотов, транспортирующий в себя ЦИ, был отнюдь не безразличен. Так, напротив Зотова с открытым ртом замерла девочка из соседнего подъезда, выгуливавшая во время транспортировки ЦИ своего терьера. тем более что зотов для пополнения себя оживительной ци приоделся в ярко красный дорогущий спортивный костюм известной фирмы расписанный разными завитушками под хохлому и с надписью россия на спине нужно отметить что натерьер, как и на панкрате его зотов не произвел ни малейшего впечатления и он сосредоточенно орошал растущий рядом с зотовым одинокий чахлый куст «Как бы кроссовки ему не загадил», — подумала Панкратьева и припарковала свою машину рядом с Зотовским Мерседесом. Алик Зотов считал, что у него должно быть все только самое лучшее. Если квартира, то окнами на Невский проспект, если машина, то непременно Мерседес, а если совместно проживающая женщина, то обязательно директор, и не просто директор, а директор красивый, с ногами от ушей, Однако при всем при этом Зотов проживал в квартире у Панкратьевой, а не наоборот. Дело в том, что в его большой квартире, окнами действительно выходящие на Невский проспект, совместно проживать оказалось совершенно невозможно. Невский проспект, знаете ли, не спит никогда. А уж чтобы отмыть стеклопакеты, установленные для утепления и шумоизоляции, Алику приходилось два раза в год нанимать бригаду гастарбайтеров из ближнего зарубежья. Ох уж эти понаехавшие провинциалы. Коренной питерский житель никогда не будет покупать квартиру окнами на проезжую часть, да еще на главную магистраль города. Настоящий коренной питерский житель живет окнами в Тихий двор. А уж если в этом дворе, кроме парковки, еще есть и дерево с газоном и кустами, то вот тогда, пожалуй, можно считать, что у человека есть самое лучшее в городе жилье. Панкратиева не стала отвлекать Зотова от сложного процесса получения ЦИ из пространства и пошла к подъезду, делая вид, что все это безобразие не имеет к ней никакого отношения. Навстречу из подъезда вышла соседка и поздоровалась с Панкратьевой. В глазах у соседки сквозило очень сильное сочувствие. «Жалеет меня», — удовлетворенно подумала Анна Сергеевна. Вот интересно, когда бывший муж пьяный в подъезде спал, соседи ее тоже жалели. Тогда вроде бы все было понятно, за что и почему жалели. А сейчас? Зотов, мужчина из себя видный, лицо у него интеллигентное, не пьет, не курит, физкультурой занимается, по утрам километры вокруг парка наматывает. Не нищеброд какой-нибудь опять же, вон на Мерседесе ездит. А все равно жалеют. «Подумаешь, странненький слегка, но ведь ж с кем не бывает. Любого ковырни, там такие тараканы полезут». Панкратиева открыла дверь своей квартиры и прямо из коридора увидела спину сына Федора, который сидел, уткнувшись в компьютер. На экране компьютера разворачивалась нешуточная битва. «Федь, я пришла», — сообщила ребенку Панкратьева. «Привет, ма!» Пробасил, не отрываясь от компьютера, пятнадцатилетний детенок. Есть не хочу, там Алик суп сварил, я ел. Уроки нам не задали, тебе мужик какой-то звонил, я забыл, как зовут. У тебя труба выключена. Панкратива спохватилась и полезла в сумку за мобильником. Надо же, как расслабилась. Как выключила перед визитом к колдуну, так и вовсе забыла о существовании телефона. Сына... Ты бы записывал, что ли, кто звонит. Ты никогда не помнишь, а что толку в том, что ты трубку снял? Вдруг что-нибудь важное? Мне же с утра в командировку лететь». Панкратева скинула туфли и босиком прошлепала в детскую комнату. Очень хотелось схватить этого здоровенного детину на ручки и потискать, как в детстве. Пришлось, однако, ограничиться поцелуем в белобрысую макушку, а то ненароком начнешь тискать — сразу война компьютерная и будет проиграна. На кухне противно пахло рыбой. Значит, Зотов сварил свой любимый суп из сама. Несмотря на жуткую вонищу, суп этот получался у Алика действительно вкусным, а самое главное, являлся невозможно полезным. Вот просто полный набор всех необходимых организму элементов. Во всяком случае, так Алик объяснил им с Федькой, когда сварил такое в первый раз и с трудом уговорил попробовать. Стараясь особо не принюхиваться, Панкратиева съела тарелочку и стала собираться в командировку. Командировка предстояла очень тяжелая, хоть и заграничная. В свое время Дубов с Панкратиевой по большому блату с помощью здоровенной мохнатой лапы своего третьего московского компаньона заполучили очень выгодный контракт на реконструкцию одной из установок зарубежного нефтеперерабатывающего завода. Завод в целях оптимизации, и минимизации транспортных и таможенных издержек был приобретен очень солидной и уважаемой нефтяной компанией, которая первым делом кинулась повышать его производительность. А как, скажите, без помощи Дубова повысить производительность? Нет, конечно, можно нанять местных специалистов, знающих завод как свои пять пальцев, но, во-первых, местные специалисты все равно на круг со своими человеко-часами вышли бы дороже. А во-вторых, у местных не имелось такой замечательной мохнатой лапы, как у Дубова и Панкратьевой. И все бы получилось хорошо и красиво, да директор завода, с которым Анна Сергеевна Панкратьева выстроила в свое время душевные и доверительные отношения, вошел в пенсионный возраст и, в соответствии со строгими пенсионными правилами компании, вынужден был покинуть свой пост. Замену ему нашли, и не где-нибудь а в Уфе. Опять же. Где еще куются проверенные кадры для работы на зарубежных заводах? Но не в Москве же и не в Питере, ей богу. Как только новый директор вошел в курс дела, сразу же насмерть разругался с Дубовым. Так сказать, не сошлись взглядами на способы увеличения производительности. И хотя предложения Дубова были утверждены самым высоким руководством компании, новый директор заявил, что ноги шарлатаны и проходимца Дубова больше на заводе не будет. и тут же прекратил дальнейшее финансирование проекта. Шарлатан и проходимец Дубов, тем не менее, силами руководимого им коллектива работу довел до конца и решил направить на завод тяжелую артиллерию в лице Панкратьевой. Так и сказал, мол, Панкратьева — это его тяжелая артиллерия, типа бронепоезда, что, как известно, стоит на запасном пути. Это он, конечно, загнул, ну и с мальчиком для битья перепутал. сам не захотел служить макеварой. Перед Анной Сергеевной стояла нелегкая задача подписать все необходимые для закрытия работы документы, вышибить деньги и, по возможности, договориться о контрактах на новую работу. Последнее уже было из области фантастики, то есть в целом предстоящую командировку можно было обозначить как известный фильм «Миссия невыполнима». И такая невыполнимая миссия требовала абсолютной безукоризненности, поэтому Анна Сергеевна задумчиво перебирала свой гардероб, состоящий в основном из универсальных, практически немнущихся темных костюмов. Но скажите, какая безукоризненность без правильно подобранной одежды? Анкратьева очень ценила свои костюмчики. Они подчеркивали то, что необходимо подчеркнуть, и то, чего у других игроков сурового мужского бизнеса отродясь не бывало, а именно грудь и попу. Нет, пожалуй, с попами у мужчин дела обстоят тоже неплохо. Руководящие господа в большинстве своем походят на сардельки, но кто смотреть-то будет на их попы? Кому они интересны? А вот на попу Анны Сергеевны Панкратьевой – В сочетании с тонкой Италией и обтянутую чем-то совершенно немнущимся обязательно посмотрят, от мыслей своих про дурацкую производительность отвлекутся и подпишут все в два счета, да еще скажут: заходите к нам еще, мы вам очень рады. Ани Сергеевны очень шли различные сочетания черного и белого цветов, особенно расцветка куриная лапка. Хотя как-то в одном дамском журнале она прочитала, что эта куриная лапка действует на мужчин, как красная тряпка на быка, вызывая жуткое раздражение. Однако с такой реакцией противоположного пола на свою куриную лапку Панкратева никогда не сталкивалась. Наконец, парочка костюмов была отобрана, один в дорогу, другой на смену, та самая куриная лапка. Затем в полетный чемодан были отправлены несколько также немнущихся светлых блузок и туда же пристроены роскошные туфли на высокой шпильке. Вот и все. Место осталось как раз только для огромной косметички и фена. Фен Панкратиева брала с собой всегда по многолетней привычке. Дело в том, что волосы Анны Сергеевны имели свойство к утру превращаться в слипшиеся перья. поэтому каждое утро их приходилось мыть и вздыбливать феном в относительно приличную прическу. Конечно, она летела в зарубежную командировку в столицу европейского государства, где раньше ее всегда селили в центре города в пятизвездочном отеле, а уж там и фен, и халат, и тапочки, и всяческая какао с чаем входит в обязательный ассортимент. Но это было раньше. Кто его знает? Этого нового директора вдруг назло шарлатану и проходимцу Дубову велит поселить ее где-нибудь с удобствами во дворе. Ха-ха-ха три раза. Этиману Анну Сергеевну не испугать. Ей как-то даже за полярным кругом в общежитии вахтовиков пришлось ночевать, но и оттуда она вышла с безукоризненной прической. Когда у дамочки в сумке есть, как поется в песне несгибаемой Аллы Борисовны, Тушь расческа туфли и, конечно, фен, то она своего непременно добьется, как тот самый бронепоезд. Так что Панкратева посчитала себя во всеоружии и решила, что готова к любым каверзам. Рядом с чемоданом она пристроила портфель с документами, чтобы не забыть ненароком, и, довольная собой, направилась в ванную складывать косметичку. В ванной она посмотрела на себя в зеркало и замерла. Так и захотелось сказать «Свет, мой зеркальце, скажи, да всю правду доложи». Выглядела Панкратия Ивановна Сергеевна просто замечательно. Из зеркала на неё глядела очень красивая, практически молодая женщина. Это природных родных-то тридцати девяти. Конечно, приходилось раз в три недели закрашивать седину, но никому об этом знать не положено. Следует признать, что столь вопиющая молодость сопутствовала Панкратевой во многом благодаря усилиям Али Зотова. Тот являлся приверженцем здорового образа жизни, прямо скажем, очень-очень здорового. Сам Алик не пил, не курил и регулярно занимался спортом. Кроме того, он категорически не употреблял в пищу мясо, за исключением курицы, и при любой возможности ел рыбу, особенно любил сырую. Еду себе он готовил исключительно сам, не доверяя столь важное дело Панкратьевой, готовил в большинстве случаев на пару и практически без соли, вместо соли он использовал соевый соус. Ничего жареного, копченого, никаких полуфабрикатов Алик не ел. Пил он только зеленый чай и ко всему этому усиленно приобщал Панкратьеву, а также постоянно боролся с ее вредными привычками – И если есть паровую и несоленую пищу Анна Сергеевна еще соглашалась, то отказать себе в кофе и сигаретах оказалось выше ее сил. Поэтому, оторвавшись от зеркала, Панкратева собрала косметичку и с чувством выполненного долга отправилась на кухню курить. Осень выдалась на редкость теплая, и можно было открыть окно, дабы покурить на свежем воздухе, А заодно и проветрить кухню от всепроникающей вони полезного супа из сама. Опять же из окна открывался великолепный вид на поглощающего ци зотова. Анна Сергеевна достала из пачки тонкую ментоловую сигарету и с чувством закурила. Ну как тут бросишь курить, когда эти чёртовы искусители наладили выпуск таких вкуснейших ментоловых сигарет. Старые ментоловые Те самые, про которые пелось это вот дым-сигарет с ментолом, были все таки рисковаты, а эти имели тонкий вкус и просто замечательно пахнущий дым. Некоторые особые приверженцы здорового образа жизни часто жалуются на отвратительный запах сигаретного дыма. На это можно им в ответ пожелать всю жизнь суп супы сама нюхать. Если бы Зотов не был так погружен в себя, Наверняка бы решил, что Панкратиева нарочно над ним издевается, нагло куря в окне напротив. «Аня, как ты не понимаешь», — каждый раз видя ее курящей, — говорил Зотов. «Никотин, алкоголь и наркотики придуманы исключительно для того, чтобы рабы видели пространство вокруг себя искаженным. А ты мало того, что куришь, ты еще ведрами пьешь кофе, а в командировках и коньяк употребляешь». «Надо же такое придумать!» — мысленно возмутилась Панкратьева, затягиваясь сигареты и разглядывая зотово из окна. «Ишь, властелин мира весь в красном, а кругом рабы, понимаешь ли!» «Да вкусно мне это все: И сигареты, и кофе, и коньяк, и картошечка, жареная с золотистой корочкой, и шашлык! Господи, шашлыка-то как хочется!» «Виданное ли дело, чтобы рабы ели все, что им захочется, а господа ограничивали себя во всем еще и без соли? Как такое возможно? Совсем у парня от этой ци ум за разум завернулся?» Мясо, по версии Зотова, нельзя было есть отнюдь не из жалости к несчастным животным, а потому что, когда злые убийцы приходили убивать коров и поросят, те страшно боялись, и при этом в их кровь поступал адреналин. А потом Панкратьева ела мясо убитого животного и сама, в свою очередь, через их адреналин начинала всего бояться. Правда, обычно, поев мясо, Панкратьева почему-то никакого страха не испытывала, а наоборот хотела спать. Курица же и рыба в силу своей абсолютной безмозглости в соответствии с теорией Зотова факта своего убийства не осознавали, поэтому есть их можно было смело. Однако, несмотря на весь скепсис по отношению к системе питания Изотова, через год совместного проживания с ним, питаясь, хоть и частично так, как он этого требовал, Панкратьева резко помолодела и похорошела, и даже сама подумывала над тем, чтобы бросить курить. Конечно, не из-за глупостей про рабство и искаженные восприятие действительности, а исключительно из-за желания быть вечно молодой и прекрасной. Согласитесь? Это серьёзные аргументы для дамочки, которые есть что терять. От этих мыслей ее оторвал звонок мобильника. Звонил Дубов. «Ну, наконец-то! Ты чего телефон выключаешь? Тебе Федор передавал, что я звонил? Почему не перезвонил? Я ж волнуюсь!» Слава богу, если Федор в своих компьютерных войнах помнит, как его самого зовут. Сказал, что мужик какой-то звонил, и все. «А чего ты волнуешься?» «Надо же! Мужик какой-то! Он меня совсем не знает, что ли? Вот поросенок. А волнуюсь я, потому что ты летишь завтра волку в пасть. Ты там это, на амбразуре, сильно не убивайся. Упрется, Ну его нахрен! Будем решать через Москву. Мы ж с тобой, слава богу, не на помойке найденные». «Как скажешь, товарищ командир», — радостно согласилась Панкратьева, — Даже представила, как заходит в руководящий кабинет и говорит, мол, «Здрасте и до свидания. Наши вам. Пишите письма». Красота. Только и остается, что командировочные пересчитать, да с потратить. «Ань, я бы сам полетел, ты же знаешь. Да боюсь, морду ему набью, не удержусь». Дубов явно чувствовал себя виноватым. «А ты мне пообещай, если он в штопор войдёт, развернёшься и свалишь оттуда. Слышишь?» Ты мне тут нужна нервно-здоровая. Оху, я постараюсь. Панкратьевой очень понравилось, как Дубов ее уговаривает в кои-то веки, поэтому продолжила нагнетать. Но уж больно про него страсти всякие рассказывают. Боюсь я, вдруг не успею ноги унести. Тут она живо представила, как бежит из кабинета, а ее настигает брошенный ей вслед малахитовый чернильный прибор, с позолоченными гербами. Такие чернильницы особенно любили большие руководители той самой уважаемой компании, которой принадлежал завод. А ты не бойся. Если что, плюнь ему в рожу и уезжай. И звони, докладывай, как и что. Я сейчас правду тебе говорю, волную за тебя, переживаю. Поняла? В голосе начальника сквозила забота. Панкратьева рассмеялась. «Люблю тебя, Дубов, хоть ты и гад-гадостный. Все, конец связи». Она повесила трубку и подумала, что иногда бывает очень несправедливо к своему компаньону. Вон, похоже, действительно переживает, а она ему ради эксперимента чуть межглаз огненным шаром не засандалила. Хотя не исключено, что Дубов просто исполнил на прощание ритуальный танец. Изобразил заботу, чтобы потом, когда она вернется ни с чем, че хвостить ее и в хвосты в гриву с чистой совестью. Следует отметить, что Анна Сергеевна Панкратьева и ее непосредственный начальник и компаньон, или, как она его называла, подельник дубов, были знакомы очень давно, еще со времен перестройки, и прекрасно знали всю подноготную друг друга, даже пытались в свое время дружить с семьями. Дружба не получилась, а вот некоторая фамильярность в отношениях в отсутствии подчиненных осталась. Утром Панкратьева подпрыгнула на кровати от свирепого рева будильника Рядом безмятежно сопел Зотов. Набравшись цы, Зотов мог спать не только под гул Невского проспекта, но и под пушечную канонаду. Анна Сергеевна чмокнула его в нос и отправилась в ванную. Она очень любила эти ранние утренние часы, когда все еще спали, и никто не путался под ногами. Панкратева собралась, сварила себе кофе и села завтракать с чашкой кофе с сигаретой. Это было так вредно, но так вкусно, а кроме того, помогало ей сосредоточиться на предстоящей поездке. Перед выходом из дома она прокралась в комнату Федьки и обцеловала своего детеныша, теплого и спящего. Дорога в аэропорт оказалась пустынной, огромный город еще спал, поэтому Панкратьева очень удивилась краем глаза, заметив в зеркале заднего вида большой черный внедорожник, едущий следом за ее маленьким спортивным автомобильчиком практически вплотную. Благодаря хорошо развитому периферическому зрению Анна Сергеевна, как стрекоза, часто видела то, что происходит у нее за спиной, поэтому она еще больше удивилась, когда обернулась. И никакого внедорожника за своей машиной. не обнаружила. Зрение никогда Панкратиеву не подводило, и она твердо была уверена в том, что внедорожник все таки был. Но вот куда он девался? Чертовщина какая-то. Решила Панкратьева и стала внимательнее следить за дорогой. До аэропорта она доехала без приключений, внедорожника больше не видела, успокоилась и решила, что ей это всё... померещилась с недосыпу. Поставив машину на стоянку, Панкратьева отправилась в зал ожидания и вскоре уже сидела в самолете, пристегнув ремни. Спать в самолетах у нее никогда не получалось, а из-за того, что довольно часто летала в командировке, все полетные журналы из спинок впереди стоящих кресел она знала уже наизусть. Книжки с собой таскать было бы неправильно, вон один фен сколько места занимает, лишний вес опять же, Поэтому каждый раз, садясь в самолёт, его переживала приключение встречи с очередным дамским журналом. Она покупала эти красивые глянцевые журналы с картинками исключительно в самолете и там же их оставляла. Журналы эти были очень интересными и содержали кучу полезных сведений от гороскопа и кулинарных рецептов до разных советов, как обращаться с мужчинами. Панкратьев эти советы внимательно изучала, а по возвращении из командировок всегда честно пыталась применить их на практике, то есть в приложении к Зотову. Но то ли Зотов был не такой, как все остальные мужчины, то ли советчица журнальная сама не знала, что советовала, но к Зотову советы из дамских журналов прикладываться отказывались на отрез. Тем не менее, само по себе чтение этих советов являлось очень увлекательным занятием, и время в полете пролетало практически незаметно. В этот раз советчица рассказывала о том, что если организму дамочки требуется секс, а заняться сексом дамочки не с кем, то надо пойти в магазин и получить то же самое удовольствие от покупки нужной вещи. Мол, от шоппинга организму станет так же полезно и радостно, как от секса. Вот с этим... Анна Сергеевна Панкратева сразу согласилась. причем независимо от того, хотелось ей заниматься с кем-нибудь сексом или нет, в магазин она всегда шла с удовольствием и с удовольствием тратила там деньги, а потом с удовольствием шла домой и с удовольствием мерила приобретенную вещицу с различными вариантами своего гардероба. А уж если покупалась новая шуба или машина, так вот это было удовольствие, так удовольствие — «Какой там секс?» Этот полезный журнальчик даже обидно было оставлять в самолете, и Панкратьева забрала его с собой. Несмотря на все опасения, встретили ее хорошо. Поселили, где и всегда, в центре, в том же пятизвездочном отеле. На заводе Панкратьеву ждали на следующий день с утра, поэтому высвободившийся вечер можно было посвятить осмотру достопримечательностей или посетить магазины. А так как достопримечательности Панкратьева изучила еще в свои предыдущие приезды, то она с удовольствием направилась в магазины за своей порцией секса, как следовало из только что изученного журнала. И не зря. В магазине она увидела роскошный костюмчик, черный в мелкий белый горошек. Самое приятное заключалось в том, что костюмчик сел на Панкратьеву как влитой. Да еще и денег стоило не таких огромных, к каким Панкратиева уже привыкла на родине, в так называемых бутиках. Вы ж понимаете, что в питерский бутик этот костюмчик надо еще привезти, а по дороге, как водится, заплатить мзду всем мздоимцам, которых в нашей великой стране издревли семеро с ложкой на одного с сошкой. Скрепная традиция такая. Разумеется, костюмчик был тут же куплен и примерен в номере отеля со шпилечными туфлями. Блеск. Панкратиева обмыла костюм коньяком из мини-бара, выкурила под рюмочку коньяка вкусную сигаретку и совершенно счастливая завалилась спать. Ни про какой такой секс после столь замечательного шопинга в соответствии с журнальной теорией она даже не вспомнила. Ночью ей приснилось, что она летает. Вышла из отеля в новом костюме и полетела. А потом стала ходить по облакам прямо в своих шпильках, Шагнет на облако, а оно так и пружинит под ногами. Внизу на площади перед отелем стояли люди, улыбались и махали ей руками. Самое интересное, что она сверху разглядела площадь в мельчайших подробностях, особенно фонтан. Она даже видела завитушки, местами от старости, покрытые зеленью. Наутро, когда Панкратьева в новом костюме спустилась в буфет завтракать, она поняла, что вооружена до зубов и неотразима. Проживающие в отеле командировочные и туристы мужского пола застывали при ее появлении, как соляные столбы. Панкратьево вспомнила волшебника Арсения и задумалась, Откуда же в ней самой берется эта большая энергия, о которой тот говорил? Италия — это самая ци, ради получения которой Али Кузотову приходится завязываться немыслимым узлом и питаться, как кролик. Может быть, Панкратиев отнимает эту самую энергию встреченных на своем пути мужчин? Вот прямо сейчас идет себе вся такая в мелкий белый горошек и вытягивает из туристов жизненные силы, Панкратьева представила, как от нее во все стороны расходятся невидимые щупальца и высасывают из мужчин жизненные силы. Картина получилась красивая, но страшная. Это ж медуза Горгона какая-то, а не Анна Сергеевна Панкратьева. Пришлось даже слегка помотать головой, чтобы избавиться от ужасного видения. Если бы это было так, то волшебник Арсений наверняка бы это обнаружил и предупредил ее. Вон как волновался, чтобы она никому вреда не причинила. На заводе Анну Сергеевну Панкратьеву ждали явно с интересом. Старые знакомые, с которыми отношения были налажены еще при прежнем директоре, глядели на нее сочувственно. «Опять жалеют», — подумала Панкратьева. «Прям как соседи мои». Она обошла все службы, получила необходимые для закрытия выполненные работы визы. Главный бухгалтер завода, которую все на заводе уважительно и с любовью называли Тимофеевна, заверила Панкратьеву, что перечислит ей деньги сразу, вот просто незамедлительно, как только поверх этих виз появится главная подпись самого. И тоже поглядела сочувственно. Панкратиева вздохнула и направилась в приемную директора. Там ее уже ждала секретарь Лидочка. Надо сказать, что Панкратиева виртуозно умела налаживать отношения с секретарями и помощниками больших боссов. Причем, какими бы ни были отношения Панкратьевой с самими этими боссами, отношения с их секретарями всегда оставались самыми что ни на есть доверительными и душевными. Увидев его Лида закатила глаза. «Анна Сергеевна, здравствуй! Выглядишь потрясно!» — затараторила она. «Слушай, наш назначил совещание по вашей установке на 12.00. Велел, чтобы ты обязательно была». Панкратиева расцеловалась с Лидочкой. «Здравствуй, дорогая! Ты тоже хороша, как супермодель прямо!» — сообщила она с удовольствием, разглядывая красавицу Лиду. «Лида в свое время выиграла титул «Мисс Кишинев. Но кроме выдающихся внешних данных, имела еще и очень сообразительную голову, диплом о высшем юридическом образовании, в совершенстве владела английским, итальянским и румынским языками, поэтому и получила работу в солидной компании, да еще на зарубежном заводе. Правда, работу секретарскую, зато при большом начальстве. Надо же с чего-то начинать. однако анна сергеевна подозревала что выбрав карьеру супермодели лида уже заработала бы не один миллион и поплевывала бы на это большое начальство откуда нибудь сейфелевой башни а скажи кто еще будет совещаться что за зрители приглашены поинтересовалась Панкратьева. видать твой начальник меня рвать на части т т т, -т не желает она представила себя на арене римского цирка в битве со львом в окружении жаждущих крови ревущих трибун. «Не бойся, наши нормальные все будут. Главный инженер и начальник установки, ты их знаешь. Женщину в обиду не дадут. Кроме того, у нас все вашей работой довольны, очень даже довольны». «Ага», — с облегчением подумала Панкратьева. «Главный инженер с начальником установки — это все-таки не толпа возмущенной общественности, требующей зрелищ». ты это тут как?» — спросила она Лидочку. «Кофе дашь?» «Ой!» — Лидочка засуетилась у кофемашины. «Лучше не спрашивай. Я по Сергею Павловичу, знаешь, как скучаю. Это ж такой человек был! Как мне повезло, что я с ним поработать успела!» Зашипела она, оглядываясь по сторонам. «Боюсь, скоро мне придется работу искать, а я в Кишинёв возвращаться совсем не хочу. Это ж все опять с нуля начинать!» «Понятно». посочувствовала ей Панкратьева. Ты раньше времени-то не переживай, может, еще сработаешься. А кроме того, что-то я не знаю фактов, чтобы из вашей компании кто-то увольнялся. Уж если попала в этот кузовок, значит, тебя посчитали грузнем и лотерейный билет, считай, уже на всю жизнь вытащила. Все будет хорошо. Эх, мне бы к вам в компанию на работу просочиться. «Ой, что ты!» вот бы здорово я б к тебе секретарем пошла не секретарем лида а помощником руководителя главным лида расхохоталась нет лучше генеральным к тому моменту когда панкратьо выпила кофе в приемной стали собираться сотрудники завода приглашенные на совещание со многими она сегодня уже виделась и успела расцеловаться Атмосфера воцарилась веселая и непринужденная. Мужчины столпились вокруг Панкратьевой, и она рассказала им очередной свой анекдот про то, как Дубову трудно преодолевать рамки безопасности в аэропорту. Так уж ее начальник устроен. Всегда звенит. Поэтому весь коллектив их предприятия пришел к выводу, что звенит его стальной характер. Но это, конечно, версия для Дубова. Тут же посыпались различные гипотезы о причинах этого звона, а Панкратиев вспомнился волшебник Арсений и поставленный им диагноз про клоуна. Слышал бы сейчас этого клоуна сам Дубов, мало бы ей не показалось. В веселом настроении вся компания ввалилась в директорский кабинет в строго назначенное время. Новый директор по фамилии Воронин На взгляд Панкратиева оказался мужчиной очень и очень интересным, что называется импозантным. Никакая вам не сарделька, наоборот, стройный и плечистый, легкая благородная седина на висках, умные глаза, непонятный возраст, то ли под пятьдесят, то ли за пятьдесят, дорогой костюм и крепкое рукопожатие. В целом, можно сказать, прекрасный принц среднего возраста — Разумеется, для тех, кто хоть что-то в этих принцах понимает. Панкратьева даже слегка успокоилась. Уж больно внешность волка, к которому она, по словам Дубова, прилетела прямо в пасть, вызывала доверие. Такие обычно Панкратьевой восхищаются, они откусывают ей голову. Все расселись. Главный инженер доложил о проведенной с помощью фирмы Дубова и Панкратиевой успешной реконструкции установки, о том, что она, наконец, вышла на проектную мощность, что дало серьезный рост производительности завода в целом. Начальник установки, в свою очередь, тоже похвалил работу предприятия Панкратиевой и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Панкратиева, разумеется, рассыпалась в ответных комплиментах и поблагодарила коллектив завода за оказанные доверие, а также выразила надежду на дальнейшую совместную работу по реконструкции остальных установок завода. Короче, традиционные бла-бла-бла или, как говорится, мир, дружба, жвачка. Бухтя – это вот все. Панкратьева тихонько подложила на директорский стол прямо к тому самому традиционному малахитовому чернильному прибору с позолоченными гербами пачку документов, требующих окончательной подписи самого. И когда казалось, что все уже позади, и черт не такой уж и страшный, как его малевали, импозантный господин Воронин вдруг вскочил из-за стола Налился малиновым цветом и заорал. Причем заорал он так громко и неожиданно, что панкрати ваш подпрыгнула на стуле, а остальные вжались в свои кресла. «Вы что?» — дурным голосом орал практически прекрасный принц, несмотря на всю свою благородную внешность. «Что себе позволяете? Это вы свою халтуру работой называете? Где этот придурок, начальник ваш?» Он мне зачем тут смазливую бабёнку прислал задом вертеть? Я на дурака похож, да? Без баб раньше работали, и дальше как-нибудь обойдемся. Баба должна дома сидеть и детей воспитывать, а не лезть не в свое дело. Пошла вон отсюда, вертихвостка!» Надо сказать, что уже при словах про бабёнку, вертящую задом, на глазах у Панкратьевой закипели слезы. «Это она-то бабёнка? В новом костюме горошком? господи господи только бы не разреветься твердила она про себя и от этого становилось еще хуже слезы предательски скапливались в уголках глаз собираясь бесстыдно поползти к носу в этот самый момент панкратьво внезапно вспомнила про свое волшебное секретное оружие сразу полегчало слезы изумленно остановились она мысленно сконцентрировалась в области третьего глаза как учил ее арсений И к моменту окончания фразы верти хвостку» шарахнуло большим золотистым шаром прямо по благородной седине вопящего противника. Шар получился действительно золотистым, как бы покрашенным золотой краской из детства, Ани не панкратьевой. Тогда в маленьких пластиковых коробочках продавались два вида волшебной чудесной краски — золотая и серебряная. Шар полетел довольно быстро, и в момент, когда он ударил в голову несостоявшегося прекрасного принца, господин Воронин странно дернулся и внезапно заткнулся. Панкративой, как ни странно, уже совершенно расхотелось реветь, и в наступившей тишине она спокойным, ровным голосом даже как-то по-хозяйски произнесла. «Э, «Да, пожалуй, это важное дело надо перекурить». «Предлагаю прерваться минут на десять и всем выдохнуть. Потом обязательно продолжим». Не дожидаясь реакции хозяина кабинета, она встала, взяла из портфеля сигареты и пошла к выходу. Следом дружно потянулись остальные присутствующие на совещании. В приёмной панкрать его уже ждала Лидочка с валерьянкой в стаканчике. Видимо, дикий крик прекрасного принца был хорошо слышен и там, Проходя мимо Лиды, Панкратиева взяла стаканчик и залпом выпила валерьянку, как будто это была рюмка водки. Можно даже сказать, не выпила, а хряпнула или тяпнула в валерьяночке. «Лучше в водочки», — сказала она Лиде и засмеялась. «Так у меня и водочка есть, от Сергея Павловича осталось. поведала Лидочка всем своим видом, выражая готовность накапать Панкратиевой в стаканчик этой самой водочки. — Спасибо, Лид, нельзя. А то мало того, что я вертихвостка, так еще скажут, что алкоголичка. Панкратьево вышел на лестницу, где на площадке уже давно организовалось место для курения особо важных персон, приглашенных на совещание в директорский кабинет. Раньше при старом директоре совещание во главе с самим директором плавно перетекало в эту курилку. Несмотря на внешнее спокойствие, руки у Панкратьевой тряслись, И у нее никак не получалось зажечь зажигалку, но вовремя подоспевший главный инженер завода быстро исправил эту ситуацию. «Ань Сергеевна, не переживай. Давай я тебе портфель с документами вынесу, а мы с ребятами потом тебе как-нибудь все бумаги подпишем, обещаю», сказал он, закуривая свою сигарету. «Спасибо, не надо, я сама», решительно отказалась Панкратьева. «Сейчас вот покурю». Да и валерьянка подействует. Ну, смотри, а то он у нас и вправду бешеный. Многие уже работу подыскивают. Говорят, раньше вроде нормальный мужик был, а потом как с цепи сорвался. Да он и выглядит нормальным. Но ты знаешь, наш Дубов тоже с виду рубаха парень. А как накатит на него, не знамо что, так орёт, как потерпевший, чуть не визжит, да ногами топает. Интересно бы было поглядеть на их схватку. Кто кого поборет, вернее, переорет. Ладно, пойдем что ли, в обратный зад? Мне без вашей коллективной поддержки никак нельзя. На миру ведь, как известно, и смерть красна. Кто потом народу правду расскажет, былины сложит? Молодец ты, Анна Сергеевна, настоящий боец. С этими словами главный инженер открыл дверь лестничной клетки, пропуская его вперёд. Проходя в дверь, Панкратьева подумала, что видал бы он этого бойца без волшебного секретного оружия. Стояла бы сейчас и рыдала, глотая дым. Однако Арсений, скорее всего, никакой не волшебник, а просто-напросто очень хороший психолог. Может быть, с таким же успехом она могла бы своему противнику мысленно не золотым шаром в голову запулить, а отвесить хорошего пенделя представив эту веселую картину Панкратьева окончательно успокоилась и решительно вошла в кабинет своего противника господин воронин сидел как то сутулившись с потерянным лицом а из под двери личной директорской комнаты отдыха тянуло сигаретным дымком я думаю что надо все таки как то наше совещание подытожить Смело начала Панкратьева, усаживаясь на свое место за переговорный стол. Вы меня извините, Анна Сергеевна, вдруг прервал ее воронин. Прямо не знаю, что на меня нашло. Вот бумаги ваши возьмите, я все подписал. Извините еще раз. Панкратьева опешила. Вот это фокус. Похоже, все-таки никакой психологии тут не пахнет. На лицо нормальное настоящее волшебное колдовство или колдовское волшебство!» Мысленно она потерла руки, хихикнула и решила не останавливаться на достигнутом, а закрепить результат. «Да бросьте! Чего вы извиняетесь, когда кругом правы?» — сказала она, как ни в чем не бывало. Дело в том, что Анна Сергеевна Панкратьева читала не только дамские журналы и книги про третий глаз. Еще во времена борьбы с пьянством и алкоголизмом бывшего супруга она почитывала книжки по психологии и воспитанию, и в одной из них как-то прочла, что мощнейший воспитательный эффект на воспитуемого оказывает неадекватная реакция на его проступок. Вот такой неадекватной реакцией она и решила добить несостоявшегося принца среднего возраста Воронина. Воронин посмотрел на нее недоверчиво. «Да-да, вы абсолютно правы», — продолжила Панкратьева. «Не женское это дело — работать, в совещаниях сидеть, трамваем рулить, до да шпалы укладывать. Женская работа — действительно мужу щи варить, до да рубашки гладить. Вот только, знаете ли, не всем женщинам такие мужья достаются. Как вот вы. Я имею в виду директоров заводов. Ну, чтоб мясо для щей привез, детям конфет, да жене гребешок красивый, в смысле шубу. А некоторым так и вообще никаких мужьев не достается, Не хватает в нашей стране мужьев, в принципе. Песню помните про статистику? А детей как-то подымать надо. Появлению детей статистика никак не мешает. Дети без мужьев прекрасно растут и кушать просят. До чего греха таить. Женщине и самой иногда поесть тоже необходимо. Небось, про потребительскую корзину все знаете. Вот тут и приходится нам, дамочкам, или, как вы говорите, бабам, идти в исконно ваши мужские поля и вырывать у вас изо рта кусок хлеба. Ну и попой при этом вертеть, чего уж там, или хвостом, как вы правильно отметили. Ведь если дамочка на работу в бушлате пойдет или в ватнике, то все, хана. Никаких шансов у нее не будет какого-никакого мужа себе найти. Вы ж видали в телевизоре. У тех, кто шпалы укладывает, и то химическая завивка сделана. А как же? Как же иначе-то принца своей мечты встретить? Мне, слава богу, по роду своей профессии и благодаря хорошему образованию шпалы носить не приходится. Повезло. Так я вот в костюме хожу да губы крашу. еще и шпильки эти невозможные надеваю. Еле-еле на них шкандыбаю. Вечером ноги прям отваливаются. А я все равно надеваю. «Зачем?» — спрашивается. «Вот вы думаете, чтобы документы у вас подписать?» «Да нифига подобного! Я ж думаю, вдруг приеду в командировку, зайду в директорский кабинет, а там он. Мужчина моей мечты сидит, красив, богат, широк душой, а главное — холост. Не, мне без шпилек, помады и костюма никак нельзя. И бумаги тут совершенно ни при чём». Я вот вам сейчас при свидетелях торжественно пообещаю, что как только найду себе мужа достойного, так сразу же с работы уволюсь. Но наряжаться не перестану. Принца мечты завлечь — это полдела, а удержать его подле себя и радовать ежедневно теми же щами — это целое дело. Я бы сказала, главное женское дело. Говоря это, Панкратиева ни капельки не кривила душой, несмотря на то, что дома у нее казалось бы, имелся тот самый, только что описанный ею, принц мечты. алекзотов вполне себе соответствовал описанию даже по своей должности, тоже, небось, директор завода типа того же Воронина, и встретила-то она его благодаря своей работе, можно сказать, у себя в кабинете. Но... Чего-то все-таки валики не хватало. Не зря ж соседи на нее так сочувственно смотрят. Поэтому Анна Сергеевна Панкратьева никогда не оставляла надежды встретить все-таки того самого-самого, единственного и неповторимого, о чем честно призналась всем присутствующим на совещании. Анна Сергеевна, вот вы меня сейчас добиваете просто. Я ж переживаю, простите меня. «Давайте с вами замиримся и коньяка выпьем, у меня тут припасен. С этими словами сконфуженный Воронин полез куда-то под стол. Через секунду он оттуда вынырнул, сжимая в руках бутылку дорогущего французского коньяка. «Так, вот это уже совсем другой разговор», — удовлетворенно резюмировала Панкратьева. И пока Лидочка бегала за рюмками для всех присутствующих, пока резали лимон, вскрывали коробки с конфетами, в кабинете воцарилась дружеская и непринужденная атмосфера. Эх, гуляй, рванина! заявил воронин. Всем разрешаю курить, только окна откройте. Анна Сергеевна, обратился он к Панкратьевой, протянувшись к ней через стол с зажигалкой. Вы меня тоже поймите правильно. «У меня есть свой взгляд на реконструкцию завода, и он радикально отличается от взглядов вашего Дубова. Я прекрасно понимаю, что вы с ним люди не простые, а блатные. Это меня и злит больше всего. Я ж за дело болею». «Знаете, Панкратио со вкусом затянулась ментоловой сигаретой». Может, мы и блатные, только нам блатным, насколько мне представляется, абсолютно без разницы за исполнение какой программы реконструкции вашего завода мы будем получать деньги. Ведь вы же не сомневаетесь, что мы осилим любую программу, и нашу, и вашу. Или у вас свои блатные для этого дела припасены? Что-то не верится. Понимаете, у нас с вами нет конфликта интересов. есть конфликт двух точек зрения на предмет. Так что давайте мы с вами хотя бы лично конфликтовать не будем, ведь у меня самой своего взгляда на эту вашу реконструкцию вовсе нет. Есть авторитет Дубова и есть ваш авторитет. Пусть компания в конце концов решает, каким путем пойти. Жираф ведь большой, как известно, и ему видней. Вы ведь наверняка уже все свои выкладки и расчеты в компанию отправили. «Отправил», — с тяжелым вздохом сообщил Воронин. «И что?» — полюбопытствовала Панкратиева, хотя прекрасно понимала, что он ей ответит. «А ничего, утверждена программа реконструкции, предложенная вашим Дубовым. Вы же этих бюрократов знаете. Им ничего менять не хочется, особенно когда уже инвестиции под это дело выделены». «Что и требовалось доказать». Панкратева хлопнула ладошкой по столу. «Но вы же понимаете, что вины Дубовой, и тем более моей, в этом деле нет никакой. Я, например, вам сочувствую очень. Я и сама иногда начальничку своему Дубову с удовольствием бы горло перегрызла, да общественное мнение и уголовный кодекс мешают». Воронин расхохотался. «Но вам-то он чем насолил?» «Да практически тем же самым, чем и вам». Конечно, ссоры за сбы выносить не хочется, но вам скажу. Набрал на работу блатных разных родственников до да знакомых. Они ошибки делают, сроки срывают, а дубов не дает мне им головы отвернуть. Мы-то для вас хоть и блатные, а вам сроки не срываем ни на минуточку. Более того, скоро с вас компании начнет сроки трясти, да график освоения инвестиций затребует, а у вас еще и договора с нами на второй пункт программы никакого нет. И я вас в этом вопросе, честно скажу, покрывать не буду. Но тут вы правы, мало мне не покажется. Не печальтесь, — Панкратьева полезла в свой портфель. Вот, держите, договор у вас теперь есть. Всеми вашими службами он давно завизирован. Так взяла с собой на всякий случай, и вдруг чудо произойдет, и мы с вами договориться сможем. Воронин взял протянутые ему документы и начал смеяться. «Слышал я, Анна Сергеевна, что вы женщина выдающаяся, но не предполагал, что до такой степени. Эк, вы меня вокруг пальца обвели. Я все бумаги ей по первой работе подписал, так она мне еще и договор на вторую работу подсовывает. Да ладно вам. Раз уж нам все равно никуда друг от друга не деться, зачем нервы-то себе трепать?» Я вам вот что предложить хочу. У нас новый главный инженер появился, Петя Копейкин. Очень толковый парень. Ничем не хуже Дубова, как специалист. Только характер у него не такой огненный. Вы же, если с Дубовым вдруг встретитесь, так ненароком и подраться можете. А тут человек спокойный и уравновешенный. Пусть он ваш завод и ведет. Вы тут с ним договоритесь, где чего и как тихонечко поменять в программе нашей, чтобы и волки были сыты, и овцы целы. Главное, отделу делу капстроительства в компании сейчас по текущему году деньги закрыть и отчитаться. Господи, чего я вам рассказываю, вы же без меня все хорошо знаете. А я ведь вам сейчас этот договорчик и подписать могу, даже аванс переслать. Воронин хитро прищурился. Только пообещайте мне, Анна Сергеевна, что главный инженер ваш прибудет ко мне для согласования технического задания прямо на этой неделе. Не Дубов, а именно главный инженер ваш. И вообще, пообещайте мне, что Дубов на наш завод больше не сунется ни ногой. Надеетесь техническое задание перекроить? Догадалась Панкратиева. Да уж, Легче пообещать, что с работы сразу уволюсь, когда замуж выйду. Убьет меня Дубов и будет, наверное, прав. Эх, была не была. По рукам. Анна Сергеевна Панкратьева протянула Воронину руку и тот, что есть силы, тряхнул ее. По рукам. А вы все, товарищи большие начальники, свидетелями будете, торжественно объявил он главному инженеру завода, и начальнику установки. Это событие также спрыснули коньяком, и счастливая Панкратиева, подхватив все добытые с таким трудом документы, кинулась в бухгалтерию. Хорошо, на всякий случай перед отъездом инвойс на аванс по новому договору нарисовала. Решила, чем черт не шутит, а вдруг и правда повезет, и случится тот самый великий русский авось. Однако повезло ей на самом деле или нет, не совсем ясно. Впереди предстоял еще серьезный разбор полетов с Дубовым. Необходимо убедить его, сбавить обороты, засунуть свои амбиции куда подальше, на заводе не показываться, а просто тихо радоваться реальным валютным поступлениям. Про возможные переделки технического задания она не собиралась даже заикаться. Что будет дальше, время покажет. Вдруг опять тот самый авось приключится, и ей все сойдет с рук. Тем более больших переделок она не ожидала, но уж больно Воронин легко с ее авантюрным предложением согласился. Наверное, задумал чего-то. А хоть бы и так? Ведь действительно, не все ли равно, за реализацию какого технологического процесса получать деньги? Процессы все известные, продукты тоже. Может, Дубов и правда где-то просчитался, и производительность можно большую получить, если другим путем пойти». В любом случае, в подписанном сегодня Панкратиевой договоре черным по белому прописан процесс и установка, которую надо реконструировать. И это никаким техническим заданием не исправить. Только объемы входящих и выходящих продуктов. Господи, спаси помилуй! А самое главное, избавь вот от этих мужских соревнований. Вечно они чем-то меряются. В бухгалтерии Панкратьева уже ждали. Удивительно, как быстро в огромном коллективе разносятся слухи. Тимофеевна взяла у Панкратьевой документы и счастливо захихикала. Есть бог на свете. Хоть кто-то нашему монстру нос утер. Неизвестно еще, кто кому и чего утер, ответила Панкратьева. Он у вас точно не дурак, только шибко нервный. Это не нервный называется, а бешеный. Деньги тебе, Анна Сергеевна, все прямо сегодня отправим. Прилетишь, они уже и на счету будут, можешь смело сразу тратить. Ага, главное, чтобы начальник мой Дубов мне за это голову не оторвал. На твоего Дубова, как погляжу, не угодишь. И не говорите, уж очень он местами на вашего начальника похож. Ваш меня чуть не съел, еле отбилась. Домой приеду, а там уже Дубов сидит, рычит и зубами клацает. Захихикала Панкратьева, выуживая из своего безразмерного портфеля плоскую коробочку с дорогими духами. — Это вот вам, небольшой пустячок. Вы в прошлый раз моими интересовались, так я и вам купила. Тимофеевна завращала глазами и оглянулась по сторонам. — Ты что, Анечка, зачем? — Берите, берите, это же не взятка какая-нибудь. Это просто от женщины, другой женщине, маленький такой презент в знак женской солидарности. Мы ж с вами на переднем крае, и нам необходимо секретное оружие. Я еще и лидочки такие привезла. Пусть теперь вокруг начальника вашего моими духами пахнет. Это стратегия такая у меня. В следующий раз приеду, а он и не заметит. Решит, что все вокруг свои. Тут я его и подкузмлю как-нибудь. Как еще не решила. «Под Кузьми, под Кузьми обязательно! Будет тебе за это от нашего коллектива большой общечеловеческий поклон!» — захихикала Тимофеевна, пряча духи в ящик стола.